Глава одиннадцатая. Бивок. Оставшуюся половину дня мои филареалы Юки и Сакура без устали мчали по Послышались гортанные звуки. «Эклер, ты как?» – заботливо спросил отец. Надо сказать, мы остановились с целью разбить лагерь для ночевки на берегу реки, но Эклер и шидлерцам поездка делалась дорогой ценой. Их вынесли замертво из повозки, настолько их укачало. Проехаться на филариалах – это вам не хухры-мухры. У любого голова отчасти закружится. Недаром говорится о рай на земле, у филареала на спине. «Воистину надо быть героем, чтобы вынести эту зверскую тряску», – со стоном сказала Эклер. У нее не осталось других слов, чтобы выразить свое восхищение. По мне, так вся изюминка езды именно в этой тряске. кружит. которое она чувствует, сродни опьянению от вина. «А меня, похоже, морская болезнь не берет», — заметил отец. «Хорошего понемножку», — сказал я. «Готовим место для ночевки». «Отлично», — сказал отец. «Я как раз займусь готовкой». «А я постараюсь превратить эту жалкую телегу в достойный транспорт», — ответил я. «Мы поочередно перенесли эклер и лиса и свинью поближе к воде, а сами натаскали дров и развели костер Юки и ее друзья. Резвились в реке на мелководье. Когда я начал трансформацию телеги, они чуть ума от радости не сошли, но потом быстро потеряли интерес. Смотреть, как они беспечно развятся, это ли несчастье? Отец в это время колдовал над походным котелком. Он полностью оседлал своего конька. На ужин отец затеял приготовить мясную рагу. Запах от котелка поднимался неописуемый. Как мотыльки на огонь, влеченный запахом стрепни, его окружили филариалы. «Дети, не лезьте отцу под руки!» – прикрикнул я. Юки ответила за всех энергичным кивком, и вся троица застыла поодаль, жадно следя за каждым движением отца. Чувствовала, что дети сильно проголодались. «Как ты думаешь, им можно человеческую пищу?» – спросил отец. «Без проблем», – ответил я. «Они умнички, поэтому едят все». «Вот как?» – задумался отец. «Тогда мне нужно приготовить побольше». Не договорив, отец вернулся к повозке, вытащил окорок чудища и стал срезать с него мясо. Ого, отец стал на шаг ближе к вершине, его движение и его хватка были почти такие же, как у прежнего отца. «Я видел, ты набрала редких трав», – размышлял он, – «и у меня есть что-то лекарственных, можно взять из них по щепотке для придания вкуса». Отец виртуозно втер пряности в мясо, а затем, сложив, начал перевязывать его бичевой. Интересно, что он затевает? «Я мясо по-ленивому готовлю», — сказал отец, оправдываясь. «Так что не думаю, что так и должно быть, до шедевра ему далеко». Потом отец соорудил печку из камней, которую наш на берегу реки, и развел мне огонь. Первое, что приходит на ум, — коптильня. Неужели отец хочет сделать копчености? «Дешево и сердито», — сказал он, оттирая пот. «Но нам стоит оприходовать мясо, пока оно не стухло». Филареалы слушали наш разговор и одобрительно попискивали. «Что мне нужно?» — подумал отец вслух. Мотоясу. «Ты ведь сможешь расколоть валун, как мне надо? Мне нужна плоская каменная плита, причем не очень толстая. Сможешь?» «Считай, что она уже у тебя», — заявил я. Я нашел обумшленный валун с меня ростом и резал его до тех пор, пока не получалась ровная плита. Отец, поднапрягшись, взял и установил ее как стол. Нет, не стол, это была каменная жаровня. Отец разжег под ней огонь и стал подрумянивать на ней ребрышки, которые он притащил из телеги. «Теперь хоть на всех хватит», — сказал он. Запах ребрышек, скворчащих и истекающих сока на плите заставил очнуться Эклер и Шидбердцев. Они быстренько подтянулись и уже не выглядели такими измотанными. «Спасибо Мотаясу. Он добыл столько всего вкусного, так что мы можем побаловать себя», — сказал отец. «Я тут поэкспериментировал с травками. Берите, только немножко посолите». Мы не заставили себя просить дважды и дружно накинулись на угощение. «Сударь Ватани», — сказала Эклер, — «позволю заметить, вы поворот бога». «Ну что ты?» – сказал отец. «Всего-то и сделал, что закоптил мясо. Для этого не надо много ума. Любой дурак справится. Да и что это мясо? Сплошные жилы. Дичина. И этим все сказано». «Это превосходный ужин. С какой стороны не посмотри?» – ответила Эклер. «А лучшим я и не мечтала». Потихоньку мы насытились, тело одолело приятное истома, и мы сами не заметили, как настала ночь. Мы условились держать стражу, чтобы один из нас был на очку, пока другие спят. Стоит ли говорить, в прошлый раз много ночей отец провел один, и некому было за ним присмотреть. До сих пор сердце кровью обливается. Он мог стать добычей любого разбойника или монстром. Юки подошла ко мне как ребенок, просящий ласки, я погладил ее и понял, что улыбаюсь, широко и глупо. Нет, скажу вам, филореалы самое чудесное чудо, одно их присутствие дарит. радость и приносит удачу. «Мотоясу?» спросил отец. «Я слышу, как что-то щелкает в когда они ходят. С ними точно все в порядке?» «Это значит, что они в порядке», — сказал я. «Они растут не по дням, а по часам». «Куда им еще расти?» удивила Секлер. Она уже клевала носом, но встрепетнулась, как услышала меня. Было бы чему удивляться. Ответ, можно сказать, прямо перед ней. «Намного больше, чем сейчас», — сказал я ей. «Поверь, то, что ты видишь, это только начало». «Тогда это какие-то другие филариалы», — сказала она сердито. Ведь неизвестной науке». «Филариалы, выращенные героем, будут героическими филариалами», — сказал я. «Ясно», — сказала Эклер. Бухнулась на землю и притворилась, что спит. «А я думаю, ничего странного тут нет», — прошептал отец, поглаживая Сакру. «Все верно. Нет здесь ничего странного. Скоро филариалы завершат свое превращение в ангелов. Ух, поскорее бы. Мне кажется, Сакура положила глаз на отца». «Коли так, то я не могу пожелать ничего лучше». Отец сидел у костра, а Сакура, устроившись рядом, положила голову ему на колени. Она засопела от удовольствия, когда отец гладил ее и почесывал. Обращался ли так прошлый отец со своими филориалами? Моя память подводит меня, но я думаю, отец всегда был такой. Хм, я видел такой же взгляд, тронутый глубокой заботой, когда кто-то спал у меня на коленях. Кто это был? Не знаю. Но почему-то думаю про Рафталию. Нет, это наверняка был филореал. «Пусть моя память решето, но я решительно не могу представить, чтобы человек в здравом уме предпочел кого-то другого вместо Филариала». «Какая ты молодец!» – сказал с любовью отец. «Ты столько пробежала. Ты, наверное, очень устала. Спасибо тебе!» «Гью-гью!» – ответила сонно Сакура. «Тебе нужно взять их завтра на прокачку!» – заметил я. «Чтобы повысить мой уровень?» – спросил отец. «Считаешь, уже можно заняться? А чего ждать?» «Хвост мы стряхнули!» – сказал я. «Так что все пучком!» «Ясно!» – сказал отец, глядя на языки костра. «Ты уж постарайся завтра», – улыбнулся я. «Хотя филореалы тебе помогут». «Если все сложится, как говоришь, это будет не прокачка, а забава», – ответил отец. «Словно я читерством занимаюсь». Отец опустил глаза на головку Сакру и улыбнулся. Слезы закипели у меня в груди. «Ах, Фира! Быть в плену любви, сердце сладко тебе. Прах склонись, голова, перед милой больбе. Ах, принцесса!» Она сейчас спит, видит сны в яйце, в шатре работорговца. Дай только справиться, разобраться, дай только спасти отца. Я приду, я примчусь, жди меня, подожди меня совсем немного. И так прошла тихая ночь у костра на берегу реки, среди спящих филариалов. «Наступило утро. На совете мы решили, что отца на прокачке буду сопровождать Юки, Сакура, Эклер и свинья из Шильдверда. Я займусь другими делами и оставлю за собой Коу. Мне нужна его помощь». «Эклер и свинья оседлали Юки, а отец выбрал Сакуру. Гиу! громко крикнула Юки. «Они больше, чем были вчера!» – заметил отец. Обычные верховые филореалы, карлики по сравнению с ними, отозвалась Эклер. Такое чувство, словно я залезла на дерево. Лис остался со мной, переделывать повозку в экипаж. Благо я позаботился о расходы материалах. Работы не хочу. Я заметил про себя, что между филореалами успела сложиться иерархия. Юки стала бесспорным лидером и сама отдавала приказы Сакуре и Коу. Сегодня основная задача Юки обеспечить безопасность отца, чтобы все прошло без сучка без задоринки. Роль Сакуры быть личным телохранителем, подумать только о нескольких. Сами лишь два дня, как вылупились из яйца, но уже совсем взрослые. Филориалы удивительные создания. Поработайте на славу! крикнул я им. А ты правда можешь пригодиться, обрадовался я. «Все правильно. Шильдверд – страна зверолюдей, среди них полно оборотней. Лис – замечательный прохвост с кучей связей и знакомств. С его помощью я, наверное, могу создать одежду даже лучше, чем сделал в Одежду изысканную, элегантную, способную подчеркнуть природу великолепия филариалов. От одной мысли нарядить детей в их лучшие наряды моя, моя голова пошла кругом». «Я могу связаться с агентурой Шильдверда, как раньше», – сказал Лис. «Хорошее дело», – поддержала Эклер. «Надо разобраться раз и навсегда с этими покушениями». Просто перебить убийц – не выход, их явится вдвое больше. Нужно решить вопрос на государственном уровне, задействовать силу Шильверда. Тогда государь Еватане оставят в покое. Золотые слова. «Сегодня отец поднимет уровень, и все убийцы пройдут, как детская болезнь», – сказал я. «У тебя будут другие проблемы, но эта мелочевка тревожить тебя уже не будет». «Да», – сказал он немного неуверенно. «Я постараюсь прокачаться». «Юки, Юки и Сакура, – обратился к детям, – ваша задача – поддержать и защитить отца». Оба филариалы раскрыли крылья и утвердительно прокричали мне в ответ. «Мои красавицы, чудо как понятливы!» «Тогда вперед!» – крикнул я. не медлите. Они только и ждали отмашки, чтобы броситься бегом. «Ну и скорость!» – воскликнул отец. «Я сейчас свалюсь!» – услышал я Эклер. «Сбавьте темп!» Я проводил глазами своих детей, убежавших, неся на спине отца и Эклер. Этим стоило полюбоваться. Потом мы с Лисом забрались в повозку, которую я успел основательно переделать. «Нам тоже пора!» – сказал я. «Едем в город. Я оттронул по воде, и Коу сорвался рысью. Ничто не может быть лучше ветра, бьющего в лицо, когда донесешься на сумасшедшей скорости. Мы с Лисом определили направление, куда ехать. Согласно моей карте, было карликовое государство, зажатое между Милрамарком и Шельвердом. Ничего особого. Если честно, там не было драконьих часов. Сама что ни на есть захудалая провинция. «Вам известны эти земли, герой копья?» – спросил Лис. «Нет», – покачал головой я. «Ни разу здесь не был». «Досконально я лишь знаю Милромарк, Фобры и Зельдб В иных местах я бывал проездом, а в этих землях никогда. Если бы я поднапрягся, мог бы вспомнить локации игры. Но отец сказал, игра не истина, последней станции. Всегда лучше убедиться во всем самому. «Тогда позвольте вам рассказать», – ответил Лис. «Это слабое государство, лишь недавно ставшее независимым, его ресурсы, как его территории, ничтожны. Его судьба быть яблоком раздора каждый раз, когда Шильдверд или заклятый враг Миллеромарк идут войной друг на друга. Очередная спорная территория. От такой жизни, конечно, не сильно раздобреешь. Могу предположить, что большинство перебирается с хлеба на воду. Стоит посмотреть, чтобы убедиться, какое запустение кругом». «Может, они чем-то славятся?» – спросил я. «Народные промыслы там или национальная еда?» «Я прикинул, что если есть возможность купить хорошие еды, побаловать сакуру и юки». «Ни разу не слышал», – покачал головой лис. Хотя, с другой стороны, они стоят на торговых путях, а там, где торговлят, а там, где торговля, там всегда можно купить диковины заморских стран. Я задумался: держу пари это страна, дом родной контрабандистов всех сортов страна, где люди Мелромарка могут безбоизно купить товары Шильверда и наоборот. Вполне возможно, это государство малохольная копия, Зельдбуля. Я все же постараюсь воскресить в памяти РПГ: что за город в этих землях? Ах да, припоминаю: этот город был, ну, что называется, пересадочная Станция Не то, чтобы совсем дыра, но единственная стоящая вещь – это подземелья по соседству. Жизнь не игра, чего ради шастать по подземельям, Убить кучу времени на зачистку данжа только ради невнятных сундуков, когда отец и вся команда обеспечены по высшему разряду? «Как думаешь, мы сможем раздобыть волшебную прялку?» – спросил я. «Я действительно не знаю», – ответил Лис. «Надеюсь, на месте нам помогут». Лис, как обещал, быстро нашел своих. «К моей огромной радости, я заимел прялку». Вы можете спряснить, сказал получеловек из рода барсуков, но ведь вам нужна ткань, здесь понадобится опытная ткачиха. И то правда, согласился я. «Есть у вас подходящее на примете?» «Будьте уверены», — сказал Барсук. «Если деньги вводятся, за дело не станет». «Мои проблемы решили сами собой». «Мне нужны предметы для кройки и шитья», — потребовал я. «Всякие иголки, ножницы, одежду я буду шить сам, без чужой помощи». «Вы будете шить сами, как простой смертный?» — поразился Лис. «А что вы там зазорного?» «Святая простота, когда герой берется за дело, ему нет равных. Я такой же герой иголки, как отец, герой кастрюли. С развитой способностью к ремеслу, с багажным знанием и журналов мод, на этом поприще я не уступлю даже отцу. Так что не вижу ничего постыдного. Я, Мотоясу, горжусь, что делаю одежду филореалом. Я даже сделал куклу-обнимашку в виде фирочки. Получилась она как живая, скажу вам. Не могу же я класть с собой в постель несовершенное подобие моей любимки. Хм, припоминаю хохму». Помнится, в деревне отца была еще портниха. После того, как я сшил несколько платьев, она объявила меня заклятым соперником. Не помню, кто она и как ее звали, я могу запомнить платье, но не портного. В любом случае, шитье для меня сущие пустяки. Жаль только, хорошую вещь так сразу не сошьешь. Поэтому я решил еще прикупить несколько больших плащей и одежду, которые не жалко пожертвовать. Филариалы могут их рвать, пока я не завершу свое творение. Кью! Подал голос Коу, приняв форму королевского филориала. Какая мощь, какое величие! Лист проглотил язык от удивления. Он невероятен! Едва вымолвив посланик Шильверда, он будто король филориалов, легендарная птица. Он просто бог среди филориалов. Бог и есть. Скромно признался я. Что? Бедный Лист чуть не растянулся на ровном месте. Филориалы, божественные птицы, сказал я. «Мне следовало догадаться», — ответил Лис. «Я почесал кого под горлышком и подумал, а что дальше? Все, что я хотел, я получил. Мне оставалось только ожидать возвращения отца. Неужели мне остается лишь праздное ожидание?» В это время Лис, общавшись с одним из своих агентов, нахмурился. «Что такое?» — спросил я, почувствовав перемену его настроения. «Ничего такого, что нельзя ожидать», — ответил он. Мелромарк начал действовать против нас». Тоже мне новость, фыркнул я. От их наемников жить нет. Страна не отвечает за убийц, ответил Лис. По крайней мере официально миларомарк чист. Теперь же они во все всеуслышание обвиняют героя счета в нападении на пограничную заставу. Какая наглость. Они первыми полезли в драку. Я просто надавал им по заслугам. Так нет. Снова норовятся раздуть из мухи слона. Мерзкие презренные твари. Если бы не слово данное отцу, я бы убил отброса его лизоблюдов прямо сейчас, немедленно ни ни секунды. Лучше умы Шильдверда собирают международный совет во имя борьбы с бедственной волной, сказал Лис. Они постараются донести правду до владычицы Мелоромарка. «Разве вы не собирались покорить Мелоромарк?» – спросил я. «Это воистину трудная задача превзойти владычицу Мелоромарка и его превосходительство, мудрейшего. Любое необдуманное движение нарушит баланс сил и интересов, вызовет катастрофу, гнев членов Совета, и тогда Шильдверду придется сражаться со всем миром». У отброса еще остались тузы в рукаве. Хе! Рыжая свинья похвалялась возможностями Мелоромарка манипулировать. Говорила, они не раз оставляли Шильдверд в дураках. Я помню ваши слова, грустно сказал Лис, ваши и герои счета про то, что спасение мира – главная задача. Хотелось бы мне, чтобы и в Шильдверде это понимали, но... «Не беспокойся!» – расхохотался я. «Моя рука не дрогнет перед всех врагов отца!» «Я ни на секунду не сомневался в ваших словах!» – твердо сказал Лис. «Потому что видел, какой ужас вы способны сотворить. Однако владыки Шильверда боюсь, не знают о вашей сокрушительной мощи, поэтому они не поймут напрямую конфронтацию с Мелромарком. Умоляю вас, давайте как раньше идти тенями, не ввязываясь в прямую борьбу». «Я слушал Лиса и понимал, что еще предстоит хлебнуть с чванливыми кланами Шильдверда. В нашей стране, — продолжал Лис, — предстоит пережить бедственную волну. Нам придется бросить все силы и ресурсы, чтобы поддержать героя Щита». «С тобой не поспоришь», — сдался я. «Бедственная волна та еще зараза. Тут не до мелких разборок. Наша цель — доставить героя Щита в целости и в Шильдверд», — сказал Лис, сжав кулаки. «Потом владыки постараются уладить остальные вопросы. Тогда стоит ли нам задерживаться здесь?» — спросил я. «Я сделаю все, что от меня зависело», — ответил Лис. «Однако...» Лис стрельнул глазами на тень, что отбрасывали дома. У меня шевельнулись волосы, будучи или нет, но мне показалось, там кто-то таится. «Я могу убить их всех», — сказал я уголком рта. «Неизвестно, кто они, с какими намерениями, так что не стоит ввязываться», — ответил Лис, глядя в сторону. «Потихоньку, сила будет на нашей стороне». Тогда ладно», — ответил я. «Возвращаемся к нашим. Копье портального переноса». Так мы оставили соглядцев с носом и вернулись в лагерь. Дело было к вечеру. Я бездумно сидел на берегу, смотря на воды реки, когда филориалы с топотом показались из леса, неся на себе отца и эклер, и свинью. Юки и Сакура стали полноценными королевскими филориалами. «Они вдруг стали такими», – сказал отец, прыгивая. «В самый разгар прокачки, это ведь нормально». «Все путем», — ответил я. «На самом деле, это их истинная форма». «С трудом верится», — сказал отец. «Прямо как в игре. Прокачай своего монстра». Отец сделал несколько шагов, раскорякая, потом остановился. «Мои бедра», — сказал он. «Я стер их напрочь. Я и так никудышный наездник, а тут получил по полной программе». «Давай я тебя полечу», — предложил я. «Есть магия исцеления». «Нет, спасибо», — сказал отец. «Не помру я. Эта девушка наложила на меня чары». Я хмыкнул. Свинья, сидевшая рядом с Эклер, кулем свалилась на землю. Сама Эклер спазла с Юки и прикрыла рот ладонью. Упавшую с волосы закрывали ее лицо. Потом я увидел, Эклер была бледная, как полотно. «Сил моих нет!» – простонала она и рухнула на колени. Вид у нее был, ну, просто выжатый лимон. «Мы, шутя, получили самый высокий статус». Слабым голосом продолжала Эклер. «И все, что от нас требовалось, сидеть на филариалов, пока они разносили монстров в клочья. Но, боже, как мне тошно!» «Да уж», – подтвердил отец, – «надолго я запомню эту прокачку». Сударева Тане, мне кажется, вы монстр», – прошептала Эклер. «Ни один нормальный человек не вынесет целый день такой карусели». «Ты какого ответа ждешь?» – спросил отец, смущенно взъерошивая волосы. «Почему изда на Филариале должна смущать отца? Он сам родитель Фирочки, он глава рода, можно сказать. Тоже мне, ему ли бояться легкой прогулки верхом?» «Как ваша жатва?» – спросил я. «Лучше, чем я думал», – улыбнулся отец. «У меня 28 уровень. Разве не чудо для одного дня?» «Девушки говорят, что тоже немного выросли». «Превосходно», – ответил я. «Но недостаточно. Я хочу еще больше поднять твои показатели». «Здорово», – отозвался отец. «Но ведь я должен работать и со своим щитом?» «Непременно», – отозвался я и подумал, что следует вытащить отца в город в вооруженную лавку. «Если он сейчас не сохранит весь арсенал на щит, ему потом придется долго и мучительно наверстывать упущенное». «Мотоясу», – сказал отец. «Ты меня отпустишь одного разобраться с теми щитами, которые я уже открыл?» «Вперед!» — улыбнулся я. «Будут нужны материалы, только скажи. Как только повысишь стойкость к атакам, сможешь смело ходить, где хочешь». «Спасибо!» — ответил отец. «Я проработаю самые перспективные ветки. Как знать, может, в том городишке нет такого шикарного выбора щитов, какой было у оружейника Мелромарки. Не уверен, что отцу по силам использовать «Пробуждение». «Да, он был профи. Сейчас отцу больше подойдут методы, взятые на вооружение, иски, а также мои техники, обогащение материала, заклинание духов, заклятые предметы, крафтинг. Этих умений хватит, чтобы натыкать носом средние руки авантюриста или воина». «Наконец-то ты стал сильнее, отец», — сказал я. «Мне все еще далеко до тебя», — ответил он. Предстоит уйма работы. В магии голый ноль. Я вижу щиты, эволюционной ветки, но пока не могу их разблокировать. Главное, не стоять на месте, сказал я. Да, ты прав. Я уже сейчас чувствую, каким слабаком был и каким сильным стал. Хотя не питаю иллюзии, честно говоря. В мои планы входило прокачать Эклер до сорокового уровня. Я внес небольшие коррективы в статы филореалов, а затем мы все дружно решили ехать в город и по-человечески переночевать в гостинице. Мы помогли Эклер и свинье перебраться в повозку и направились в город, но не тот, где были раньше. А другой. Было бы здорово просто расслабиться! вздохнул отец. Мы сидели в гостинице в своей комнате на кроватях с засланными чистым бельем. Я понимаю недовольство отца, с самого первого дня мы не знали покоя. Городок, приютивший нас, был. Меньше и тише, чем первый. В таком богозабытом месте нас точно не ждут головорезы с ножами. Однако Лис и тут расстарался. У дверей нашей комнаты дежурил телохранитель из поллюдей. Интересно, этот громила пойдет завтра с отцом на прокачку? Эклер со свиньей устроились в соседней комнате. Лис... «Отправился в Свояси купить лечебных зелий. Отговаривался тем, что езда его совсем истощила, поэтому нужно восстановить здоровье. Юки и Сакуры за глаза хватит, чтобы справиться с любыми врагами». «Ну все», — сказал я, — «мне пора встойла». «Ты не будешь спать в комнате?» «У меня есть важное дело», — пояснил я. «И какое же?» — спросил отец. Пошли увидишь, сказал я. Тебя это тоже касается. Мы спустились в гостиничные стойла. Филориалы не спали, ждали нас. Заметив, что мы пришли, филориалы радостно закричали: как награду за их труд я угасил каждого куском мяса, закопченного отцом. И что ты хотел показать? спросил отец. Подожди, сейчас свершится чудо, сказал я. Филариалы возбуждены, перекликнулись. Я обернулся к ним и шепотом сказал: Уверен, вы сможете превратиться. Не заставляйте просить дважды. Превращайтесь в ангелов. Они переглянулись, застыли Разлился тихий свет, тела потеряли четкость, очертания поплыли и стали ангельскими. Отец онемел. Волосы и ангельские крылья остались того же цвета, какими были их перья. На вид они были дети лет 10-11, примерно одного роста. Хотя нет, голова Юки возвышалась чуть выше. Ее лицо было исполнено чувством собственного достоинства и внутренней силы. Коу выглядел ну точь-в-точь, -точь, как озорной мальчишка, а Сакура, мне она показалась немного легкомысленной. У нее был рассеянный слегка сонный вид. «Мотоясу!» – звонко крикнула Юки. «Мотоясу!» – пропела Сакура. Это я, это я! воскликнул я радостно. Каждая из них назвала меня по имени, кроме Коу. Все равно это чудесно. Отец глотал воздух ртом, как рыба. Ты знаешь, отец глотнул. И я, конечно, ожидал чего-то подобного, но все равно не могу в себя прийти. Нам нужно рассказать Эклер. Эклер спит без задних ног. Хочешь выдернуть ее из постели и притащить в стойло? Ты прав, только не надо так грубо. Человека вымотала тряска. Но у фуми! Сакура подбежала к Кацур, раскрыв руки. «Ты Сакура?» – спросил он. «Да, я Сакура», – кивнула она, а потом обняла крепко-крепко. Осталось добавить, что Сакура была, в чем мать родила, прикрыта только своими пышными розовыми волосами, падавшими ей на плечи и спину. Отец оторопел, потом он нежно обнял ее и погладил по голове. Сакура подняла головку и, посмотрев снизу вверх, захихикала. «Теперь мы можем поговорить?» – сказал отец. «Ага, я всегда хотела с тобой поговорить, честно-честно, с тех пор, как в первый раз тебя увидела. Спасибо, что всегда такой добрый». «А, э, хорошо». Отец бродил взглядом, как будто боялся смотреть прямо на Сакуру. «Мотуясу», – сказал он наконец, – «у нас есть для них одежда?» «А то!» – сказал я. «Думаешь, зачем я искал прялку?» «Ну что, детки, идите ко мне!» «Сейчас мы будем делать одежду!» «Пусть каждый из вас крутит ручку этого колеса!» «Зачем?» – протянула Сакура. «Потому что одежда сделает вас красивее, вот зачем!» – сказал я. «Мотаясу я должна одеться?» – спросила Юки. «А мне нравится быть голым!» – заявил с вызовом Коу. «Нао... Офуми!» – немного шепелява спросила Сакура. «Ты хочешь, чтобы я оделась?» Сакуре нравится быть в центре внимания. Это трогательное доверие к отцу. Напоминает Фирочку. Только жаль, что волосы у нее не желтые и глаза другого цвета. Да и теперь другой. Не взрывной, как у Фиро, а отрешный, как будто она сама в себе. У темени Сакуры волосы прихотливо свернулись в розетку, напоминая розовый цветок магнолии. Миленько ничего не скажешь, но у Фирочки волосы были как шелк. Сакура при всем своем обаянии не могла сравниться с Фиро. «Думаю, что да», – сказал отец. «Лучше бы тебе одеться». Сакура задумчиво на него посмотрела и кивнула. «Хорошо, я оденусь. Я первая!» – сказала Юки. «Ну я же первая сказала!» – обиделась Сакура. «Жди своей очереди!» – отрезала Юки. «Бу!» – надула губки Сакура. Юки оттеснила Сакура на второй план. Она твердо решила во всем играть ведущую роль. Коу стоял в стороне, как ни в чем не бывало, я вдруг понял, что он единственный строится проигнорировал меня. Я решительно подошел к нему и улыбнулся. Поняв, что деваться некуда, он сказал «Китамура!» «Все верно, это я», – сказал я. «Почему он зовет тебя по фамилии?» – спросил отец. В это время Коу подскочил к прялке, оттеснив сакуры и принялся бешено крутить ручку. «Это весело», – заявил он. «Кто тебе разрешил подходить к прялке?» – прикрикнула на него Юки. «Их препирательства заставляли меня улыбнуться». «Если они стали людьми, нельзя их держать в стойле», – сказал отец. «Давай их возьмем к себе». «Непременно возьмем», – ответил я. Убедившись, что пряжа получается ровной и прочной, я раздал всем трем пижамы, которые я прикупил вместе с плащами. «Ну-ка, слушайте, дети», – сказал я. «Будьте хорошими филориалами и идите в комнату отца. Ваша задача – хранить его в безопасности». «Мы знаем», – сказала Юки. «Она умна». «Да», – протянула Сакура. «Я хочу спать с Науфуми». «Хорошо, хорошо», – сказал отец. «Можешь спать со мной сколько захочешь. Ура!» Сакура радостно запрыгала, и отец снова погладил ее по волосам. Он всегда очень нежен с детьми. Даже мои собственные филариалы в нем души не чаяли. Однажды я застал отца спящим среди целой стаи филариалов, да еще кричащих во все горло. Коу вращал колесо прялки, и Мана скручивала сверкающую нить, намандываясь на веретено. Потом за прялку вновь взялась Юки. Движения ее были очень грациозны». На них можно было любоваться часами. Каждый филориал неповторимая личность. Это видно даже потому, как они ткут нить. «Теперь ты, Сакура!» – сказала Юки. «Хорошо!» – пропела она. Сакура взяла ручку и стала ее вращать. Но колесо не сверкало, не крутилось во всю силу, а медленно проворачивалось. «Сакура!» – отдернула ее Юки. «Крути быстрее!» Сакура оглянула за поддержкой отца. На уфу, мне крутить быстрее?» – спросила она. «Не так уж и это долго!» – сказал отец. «Крути, как тебе нравится!» «Правда?» Проворковала она». «Тогда я буду крутить медленно». Сакура продолжила неспешно вращать ручку. Коун начал зевать. «Я спать хочу», – заявил он. «Я тоже», – поддержала его Юки. Их обоих клонило в сон, и они начали каючить. Отец подошел ко мне и попросил забрать их. «Я останусь с Сакурой, пока она не закончит», – сказал он. «А вы ложитесь спать». «Ну ладно», – ответил я. «Сакура, смотри, если что случится, отец на твоем попечении». «Ладно», — ответила она, не отрываясь. «По-моему, ей нравился сам процесс. Она иногда крутила быстро, иногда медленно, словно это была игра». Отец теплотой наблюдал за ней. «Мы идем спать», — сказал я. «Почему то эта картина так согревала меня? Я захватил с собой сон Хью и Коу, и мы ушли наверх».